Глава 81. Хрома. По преданию, когда извне Хаара в мир снизошел верховный владыка, вместе с ним появились первородные цвета, краски, что не меркнут и превосходят все от них возникшие. Первородная краска — это незамутненный исток, а все, что ею рождены, суть разбавленные капли из него — Также бытует поверье, что во времена Сальседон из первородной черноты восстали живые кошмары, которые было под силу испепелить лишь свету ее меча. Научный анализ пересказов Коселуды Глядя в гущу ночной тьмы, смаривающей свои нравные лес, я волей-неволей обдумывал наш с Говардом разговор. Правда ли я просто скрываю страх, Скалюсь, как побитый пес. Оказавшись перед Иеварусом, серебряным принцем, необычайным существом, с каскадом седых волос, алебастровой кожей и бездонными жемчужинами глаз, я полыхал такой яростью, что круглый медальон в руке семени безошибочно ее почувствовал. Говард же умудрился ощутимо ее подорвать. Чем же? Сомнением. «Вглядись в меня теперь, и Иварус, кого бы увидел? Неперепуганную ли шавку в оболочке гнева?» Легким не хватало воздуха. Я поспешил вон из нашей ямы и, убедившись, что рядом никого, побрел вперед. Глаза, естественно, быстро привыкли к скудному свету. Я видел кочки и рытвины, на которых нора так часто поскальзывалась. Летний ночной воздух был так душен, что пот выжимало из каждой поры. Скрюченные деревья сцепились ветками, как олени рогами в схватке. Я не знал, что думать. Меня все сильнее голодала тоска по матери, по друзьям, по лагерю, который действительно был мне родным. Только не поздновато ли сомневаться? Мы пересекли границу. Я на полпути к тому, о чем мечтал. Вернусь к своим настоящим корням, Быть может, даже встречу мукто, И узнаю, каково сражаться под его началом. Да чего наивная чушь! Все потому, что я много лет мнил его отцом И воображал, как он меня принимает, гордится мною. Вот и теперь эта мысль не давала сладким грезам умереть, Только и всего. Я отрешенно углублялся в заросли, мысленно разматывая за собой веревочку, чтобы потом вернуться, как вдруг услышал неподалеку низкие голоса. Пригнувшись, я пополз туда по чахлому ручью между двух пригорков. Брутальный акарский говор порыкивал все отчетливее, и вот я дошел до поворота и привстал, чтобы все разглядеть. Впереди виднелся грозный отряд из четырех окар друг напротив друга, «Закаленных воинов. В шрамах и при оружии». Один в середине выхаркивал слова на грубом акарском, по звуку будто кроша скальный отрок зубилом. «Да, это точно акарский, но более резкое гортанное наречие, чем привычное мне. Кое-какие слова ускользали от понимания, но в общем и целом я улавливал смысл». Да что?» — спросил тот, что в середине. «Как видно, вожак». Через грудь наиско стянулась кожаная перевесь, а за спиной висел громадный лук шириной с плечи человеческой баллисты. Трое других шагнули вперед. «Ничего!» — прошипела одна на змеиный манер. В отряде она единственная передвигалась на четвереньках, по обезьяне. Ногти на руках и ногах, мельком заметил я, завернуты конусом из-за острины, а пальцы вытянуты, будто Акарша рождена сражаться в примитивной звериной манере. За слипшимися патлами виднелось неправильное вдавленное лицо, которое приняло еще более гротескный вид, стоило ей обнажить в улыбке кривые зубы. Остальные были мужчинами. Один самый крупный, чем-то напоминавший Юту, стискивал дубину и щит из перевязанных деревяшек. Последний же имел секиру, как у меня. Наконец-то боевой отряд сородичей. Только теперь дошло, как глупо я выгляжу. Меня в миг раскусит. Не выйти ли прямо, не выложить ли все, как есть. Меня отведут в Орду к Мукто, и я предоставлю ценные сведения. Они для окар на вес золота. То, что я знаю, пригодится при наступлении» так почему я застыл? А вдруг все-таки не поверят? Вдруг прикончат на месте? Ноги совершенно отказали, не давая сдвинуться ни на дюйм. Сердце все убыстрялось, будто желая что-то сообщить, но я не понимал. Сверху вдруг шелохнулась листва, и я инстинктивно вжался в заросли. С кроны к четверке окар? Спланировал и уселся на руку вожаку Филин, неслышимо, будто крылья его сотканы из ночи. «Наид что-то нашел!» — довольно пробасил тот. «Веди!» Звероподобная Акарша скрипуче захихикала от возбуждения. Филин вспорхнул с руки, и вся четверка двинулась следом. «Я тенью крался за ними, чувствуя, как нарастает сомнение». С каждым шагом этот гнойник набухал все больше. Где-то в вышине, облитый тусклым лунным свечением, заухал филин. А карша на четвереньках шла по лесной подстилке. Я мягко выбрался из своего укрытия. Сердце билось, и бился в голове вопрос. Выйти к ним или нет? «Человек!» — брезгливо процедил один. Сквозь зелень... Я разглядел, как на прогали, но ничего не подозревая, выходит Говард. Акар снял с плеча лук и заложил стрелу на тетиву. Филин все так же ухал издалека. Мое тело само бросилось вперед, прежде чем я успел спохватиться. С топором в руке и боевым кличем я вылетел на всполошенных сородичей. Вся четверка крутанула головы. Плоть топор не попал, зато перерубил чудовищный лук надвое. Отряд оцепенел. У них в голове не укладывалось, что в спину ударил сородич. «Остановись!» «Говард, беги!» Хотел же к ним присоединиться. Я наотмашь рубанул в сторону ближайшего, широкоплечего великана. При этом все внутри вопило от возмущения. Тут он сообразил, что я не помочь явился и пошел в атаку. Моя секира вонзилась ему в щит по самое топорище и засела намертво. Великан не упустил шанса вырвать ее у меня из рук. То ли сбоку, то ли сзади мерзко гагача напрыгнула сутулая Акарша и вонзила когти. И без того деформированное лицо было перекошено от кровожадного упоения. Я выгнулся, ноги сами по себе куда-то извернулись, и вот я умудрился зажать ее, как удав жертву. Схватил, рванул на себя и кувырнулся в сторону. А Карша заскулила, сжимая сломанную руку. Я быстро окинул себя взглядом. Мелких, но глубоких ранок, из которых по телу растекалась кровь, было несчастье. В этом мгновении великан широко размахнулся дубиной и отбросил меня в дерево. Голова пошла кругом, а съеденный с Говардом паек подступил к горлу кислотным комком. Не успел я опомниться. Вожак приблизился и за горло прижал к дереву. «Ты кто такой?» — пролаял он. А карша где-то позади него продолжала корчиться на земле. Тот, что с топором, вышел вперед, «Видно, из тех, о ком говорили, за людей воюет». «Предатель!» — процедил он, сжимая горло, и вытянул в бок руку. Сородич понял намек и вложил в его цепкую хватку секиру. «Человека поймать и привести невредимым!» Акар-великан хищно оскалился и ушел. И я вцепился в руку вожака, не в силах даже вздохнуть, что там слово вымолвить. «Не будет тебе места с нами в стане Гугана!» В глазах уже чернело, как вдруг загромыхали шаги. Первый, второй, третий. Раздалось жужжание, и сквозь мрак издалека пробилась светящаяся точка. Краем глаза я заметил, как туша громилы отлетела обратно и скатилась на землю со вмятой грудной клеткой. Вожак и акар с дубиной повернулись туда, откуда его отбросило. Там стояла нора. Пластинки на руках трепетали, а левая вдобавок и дымилась. Мне хватило этого секундного замешательства. Я хлестко ударил вожака по горлу, тот разжал хватку и моментально напрыгнул на него, ухватил плечо ногами. Рывок, и он сам валится на землю, а следом я натягиваю захваченную руку до груди. «Хрусть!» Акар от безысходности замахал топором, И тут плечо больно прижгло. Железо вонзилось в мякоть. Я зажмурился и кувырнулся в сторону. Топор вылетел из раны, откуда брызнула кровь. Плечо горело огнем. Что я, что противник встали на ноги, и он болезненно держался за руку. Сломать ее явно не вышло. Но пару-тройку жил, я точно порвал. Откуда-то сбоку на меня спикировала крылатая погибель, Его ручной филин. Когти царапали, терзали кожу. Еле успев поднырнуть под секирой, я сделал подсечку. Вожак опять упал. Мы оба вцепились в топор, и пошла борьба мускулов. Никто не желал уступать. Оба старались ухватиться поудобнее, но кровь из плеча обильно перемазала обух, и тот, в конце концов, выскользнул. Я замолотил лицу противника кулаками, чувствуя, как нарастает паника, и пытаясь не думать о ранении. Сбоку Нора сделала из правой руки обсидиановый каплевидный щит, а из левой клинок. Прошлый владелец топора вооружился дубинкой убитого соратника и сокрушал ее щит. Нора оборонялась, отводя мощные удары не столько неуклюжей рукой, сколько всем туловищем. Натиску врага было ее не свалить. До того внушительно ее новая нечеловеческая сила. Платить за мощь, однако, пришлось проворством. Петлять между атаками у нее уже не выйдет, а шаги, некогда ловкие и точные, теперь неуклюжи и медлительны. Тут из полотнища листвы возник Говард со взведенным арбалетом и наставил его на моего противника. «Не рыпаться!» Мы оба замерли, полностью выдохшись. На землю! Акарни шелохнулся, сверляя его непримиримым взглядом. И вдруг его глаза прыгнули в бок от солдата. Единственной рукой, еще способной терзать и кромсать, в Говарда вцепилась та сгорбленная Акарша. Вторая рука, неестественно вывернутая, висела плетью. Наш бой с вожаком возобновился. Он влез мне костистым пальцем в свежую рану, и я с оглушительным ревом заколотил ему по голове. Раздался шлепок, будто рассекли что-то мокрое. Перед глазами пролетела голова Акара, с которым дралась Нора. Метнувшись к Говарду, который катался со звероподобной Акаршей по земле, она тугим движением занесла металлическую ногу и пнула. Протез полыхнул под дрожащими чешуйками, Набрал такую силу, что Акарша наверняка раздробила весь бок. Ее отшвырнуло в заросли. Там она и повисла. Я был весь в крови. Пронзительно пахло железом. Вожак выскользнул из-под меня вверх, но Говард успел вскинуть арбалет. Его потрепало, однако самострел он держал ровно. Но разработала первой. Ноги вместо привычных выгнулись, Стали кошачьими и бешено вытолкнули ее вперед. Она полетела прямо на врага, уже не в силах сменить траекторию, и впечатала ему в тело обсидиановое колено, отшвыривая на землю. Все молчали. Последний противник распластался на земле без чувств. Тишину нарушали только наше сбитое дыхание и сверчковый хор. Напряжение понемногу отпускало. Вдруг Говард вскочил и навел арбалет на замершие кроны, а я припал на колено и зажал раненое плечо. «Забудь!» «Улетел Филин!» Нора привалилась на ствол дерева. «Проклятье!» Вдруг раздался шелест листвы, и мы вмиг испуганно крутанулись на него, все как один на стороже, отовсюду ждем врага. Как кипела кровь в жилах! Оказалось, то, светки лишь упал труп Акарши, весь бок ее почернел и был почти целиком вмят в тело. Протезы Норы превратились в руки, шелестя, словно окатыши под морской волной. Она наставила на меня четыре пальца. Тебя куда понесло? Чего чего? А допроса сейчас я никак не ожидал. Отбив ладонь, я глянул на нее сверху вниз. Решил пройтись. Увидел их и прокрался следом. «Да ну! А вдруг хотел перейти на их сторону? Откуда мне знать?» «Оттуда, что он меня спас!» Говард весь исцарапанный шагнул вперед. Его одежда была запачкана кровью из ран, а глаза рассерженно пылали. Хрома бросился на выжака, когда тот уже натягивал лук. «Если бы он их не отвлек и не крикнул мне бежать!» «Я бы сейчас тут не стоял!» Хотелось позорно опустить взгляд. Знал бы он, что на самом деле творилось у меня в голове. Я понуро прислонился к дереву, переводя дух, и почувствовал на себе пристальный взгляд норы. «Это правда?» — спросила она. Я молчал. «Правда!» — ответил за меня Говард. «Без него мне бы не жить!» Она еще секунду задержала на нем взгляд, Затем на мне и пошла на попятный. «Доставай веревку, свяжем Акара. Попробуем что-нибудь вызнать». «Сначала перебинтую хрому». «Пустяк», — отмахнулся я. Голова, конечно, уже слегка кружилась от кровотечения, но не настолько, чтобы меня свалило с ног. Мы с Говардом поспешно привязали вожака бечевкой к дереву. Кожа его была непривычной окаром угольной, а с пепельным оттенком. Следом я решил осмотреть солдата. Дело плохо. Я принюхался к его ранам, затем к своей на плече. «Нужно тебя перевязать!» «Меня! Тебе досталось куда сильнее!» Я опять глянул на плечо. Оно все еще кровило, но уже не так сильно. По-видимому, тугие мускулы сами по себе передавили разрез. Вдобавок, если не делать резких движений, головокружение почти не мешало. «Обойдусь и так», — невозмутимо заверил я. «Вода еще есть?» «В яме». И я кивнул. «Схожу, принесу». «Нет, не сходишь», — стрела Нора. «Стой здесь, чтобы я тебя видела». «Ладно, я сам», — сказал он и дружески похлопал меня по плечу, стараясь не задеть место удара. И бенты захвачу. Я же в это время стал собирать на прогалине целебные травы для нас с говардом, но не уходить далеко карауля Акара, который еще не пришел в себя. Если бы не он, воительница, верно, всюду ходила бы за мной тенью. Повезло найти и им низкорослую травку, которая всегда растет под деревом, своим высоким покровителем, с которым переплетается корнями. Сорвав несколько листьев, я обнаружил рядом и ползучую лозу Хайрима. На ум вдруг пришла мать Маргарет и наше с ней занятие. Сколько же лет мы не виделись. Я и не думал, что нас еще что-то связывает. Все-таки она до того незаметно растворилась в тумане прошлого, что ее уроки вспомнились лишь теперь. Спасибо вам, мать Маргарет. Наконец, у одного мертвого Акара Я взял для себя лоскут шкуры. Говард вскоре вернулся со всем необходимым. «Видно, придется смириться, что сегодня мы не спим», — посетовал он себе под нос. Я подошел и прежде все-таки занялся собой, обработал царапины от когтей фирина и Акарши, как и рассеченное плечо. Промыв раны, я смазал их кашицей из разжеванного корня Йима чтобы убить любую заразу, желающую взять надо мной вверх. Я сполоснул руку и заодно поплескал водой на шкуру. Тут, к явной досаде Говарда, бурдюк совершенно опустел. Шкуру я разорвал на полосы и туго перевязал плечо, накрепко затянув узелок зубами. Следом принялся за солдата. Лицо его тем временем выражало скрытое беспокойство — Вспомнилось еще одно наставление матери Маргарет. Проговаривай, что делаешь. Больного это успокоит. Разглядел дикую Акаршу, которая на тебя напала. Хрома, я до смерти ее не забуду. Ответил он с ноткой ужаса. Йота рассказывала о ее племени. Масаканзи нарочно мешают телу расти, чтобы стать похожими на зверей. Из-за горбатых спин не могут разогнуться. Зато на длинных руках ловко скачут с ветки на ветку. Ногти тоже намеренно отращивают. — А чем меч не угодил? Я посмотрел на солдата. Разговор явно его успокаивал. Я протянул корень и пару листьев. — Прожуй, не глотай! Говард подчинился. — Гадость какая! — пробормотал он. Я вернулся к теме. Они верят, что оружие рано или поздно обратится против хозяина, а вот часть собственного тела никогда не предаст. Мудрые слова, вставила Нора. Она держалась поодаль, но слышала весь разговор. Да это не все. Масаканзи проводят жуткий обряд, чтобы раненая жертва точно не спаслась. Как это не спаслась? — встревожился Говард. «Зачем, думаешь, я обеззаразил свои раны и занялся твоими?» Я показал намазанные кашицы места. Теперь же он вообще побелел, как призрак. «Когти покрыты ядом?» «Не просто ядом. Испражнениями!» Солдат брезгливо наморщил нос, а вот Нора искренне усмехнулась. «Замри!» велел я. «Плюй!» Говард посмотрел на меня, как на безумца, но по глазам быстро понял, что я не шучу, и высунул язык. Слюнявый комок сполз слизняком и шмякнулся мне на руку. Я начал втирать кашицу. «Чтобы укрепить когти, они подставляются под укусы ядовитых тварей». «Ногти так не укрепишь», — возразила Нора. «Не укрепишь» но из ядов они еще делают отвары, куда их макают. Остатками разжеванных трав я намазался сам. Обморок к этому моменту мне уже не грозил. Взгляд Говарда опять проникся глубоким беспокойством. «Расслабься», — успокоил я. «Жить будешь, хотя несколько дней пролежишь без сил. Дальше тебе с нами нельзя». «Это не тебе решать!» Тотчас срезала меня нора. «Я могу сражаться!» Запротестовал Говард. Я повернулся к воительнице. «Больной для нас — обуза. А больным он пробудет еще не одни сутки. И сильно нас замедлит. А может и вообще умереть от нагрузки. Ему нужен покой. Принесем в укрытие под камнем еды и воды» чтобы он продержался до нашего возвращения или окреп и вернулся сам по себе. Их пара умолкла. В воздухе повис мой. самый главный вопрос. Готова ли Нора мне довериться? «Я все равно пойду!» — упирался Говард. «Никуда ты не пойдешь!» Она впилась в меня глазами, взвешивая все «за» и «против». «Останешься здесь до нашего прихода», Или пока не наберешься сил вернуться и отрапортовать Ирифиэлю? Не думал, что она так быстро согласится. Говард, как видно, тоже смирился с неизбежным. Разговор, впрочем, на том не кончился. Хрома, почему на передовой таких, как это, Акарши нет? И лучников? Нора оглянулась на пленного. Если луки есть, почему ими не пользуются? Не всякая древесина выдержать силу акарских мускулов, а еще и умеет создать из нее лук. Таким знанием обладает всего одно племя — кенитари, по-байрски охотники. Я посмотрел на связанного, и меня обожгла одна догадка. Быть может, я накручиваю, однако ей находилось все больше и больше подтверждений. кинитарии и масаканзи. Живут обособленно и стараются не иметь дел с другими кланами. Но сейчас они были заодно. Нора обвела поляну протезами, как бы подталкивая к выводу, который уже сделала сама. Да, Акары и вправду заключили союз. По-видимому, все, раз Масаканзи и Кенитари тоже к нему примкнули. Выходит... «У врага появятся еще и лучники!» — вставил Говард. «Нет», — ответила Нора каменно-тяжелым голосом. «Наверняка уже появились». Когда ждать нам надоело, Нора привела пленного в чувство металлической пощечины. Тот с полурыком-полустоном разлепил веки и встряхнул головой, огляделся скали клыки. Едва в глазах прояснилось, Великан разглядел нашу троицу и, сложив два и два, сплюнул в нас кровью. Промазал, вдобавок заплевав подбородок. «Говори, что знаешь», — нетерпеливо начала нора. с мешкой прорычал в ответ на хищном, жестком Акарском и поерзал в путах. «Что говорит?» — спросила она. «Что не понимает твоего слабого и жалкого языка». Нора обожгла меня суровым взглядом. Его слова не мои. «Спроси, какого размера их войска?» Спросил. «Говорит, хватит, чтобы смести вашу оборону». «Мне нужно число». Перевел. От его ответа сжались зубы. «Ну, что говорит?» Я помолчал. «Он не будет общаться с человеческим рабом». Спрашивает, стыдно ли мне. Акар глухо посмеялся. Неужели голос выдал, как униженно я себя чувствую? Ах, стыдно ли? Она шагнула к пленнику и поднесла левый протез. Я со стыдом. Отлично знакома. Чешуйки затряслись, медленно смещаясь и пересобирая руку в клинок. Пусть проведет нас корде. Я прикусил язык. Нора повернулась ко мне, закипая. «Переводи!» Перевел. На это Акар вновь со смешком принялся глумливо дерзить уже ей. «Говорит, думаешь, ему страшно умереть? Он гордый воин и только рад встретить смерть!» На этот раз посмеялась Нора. «Смерть! Нет-нет-нет! Не заслужил!» Она бережно провела острием по голой груди вожака, не рассекая кожи. Этот жест напоминал любовные ласки. — Когда-то я была как ты, — продолжила воительница, — считала себя неудержимой. Будто если смерти не боишься, тебя ничто не остановит. Вот только у смерти разные обличья. Мне теперь это известно не понаслышке. Я уже побывала там, во тьме, и сумела вернуться. Поверь, стыд, стыд куда хуже смерти. Только теперь она уткнула лезвие ему в плечо и совсем легонько нажала, выдавливая один единственный пузырик крови. — Ты вот хотелось бы знать, сможешь вернуться? В голосе ее слышалось вожделение. Он был исполнен всевозможных намеков. Переводить не требовалось, а кара она держала так непоколебимо и хладнокровно, что он понимал все без слов. И вот пленный вожак заговорил, мягко и без тени прежней спеси. «Он говорит, что проводит нас».